Часть вторая. Человек, который так и не приехал. Глава первая. Все из-за моего имени. В первый день у меня только один урок должен быть, третий, но я специально к первому пришла, ну, чтобы познакомиться со всеми, посмотреть, кто есть кто, кто чем дышит. Думала, посижу в учительской пару часов, за всеми понаблюдаю тихонько. Только меня директриса совсем представила. То, все наша коллега, дочь Лерерин, язык и литература. Надеюсь, подружимся. Все, в общем, как положено на новом месте. Училки улыбаются, я тоже. Руки пожимаем. И тут дверь открывается, и входит он. Я б меньше удивилась, если б фрау Канцелерин... Валилась в розовом пиджаке. Первый день на этой работе, всего неделя в городе, неделя, как я сюда переехала. И здрасте, пожалуйте. Он собственной персоной предо мной. Мне было четырнадцать, и я втюрилась в него по самую макушку. Тут удивляться нечему, по нему полшколы вздыхала. Я имею в виду половину девчачьей половины, хотя... Он умел обаять, очаровать каждого. Даже учителя, все без исключения, и даже директор, мужик придирчивый и раздражительный по кличке Геморой, все его любили. Энди написал сочинение не хуже нынешних писателей. Энди почти победил на Олимпиаде по физике четвертое место. Это очень высокий результат.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 Его имя было Анжей Крански, но ему больше нравилось быть Энди, и все, включая учителей, звали его Энди. Он с матерью приехал из Польши в глубоком детстве. Жили они в квартале за вокзалом среди турок, болгар, сербов и прочих эмигрантов, но ходил он в нашу престижную школу, и, как я сейчас понимаю, Энди из кожи вон лес, лишь бы учиться именно здесь, лишь бы вырваться из своего дешевого квартала. Меня он, безусловно, не замечал, даже не подозревал о моем существовании. Да и замечать там особо было нечего. дощая бледная тень, фигура Макаронина без уже положенных по возрасту девичьих выступов, две спагеттины ног до шеи и сразу над ними, круглая, Гарри Поттеровы очки, остальное несущественно. Белобрысые прямые волосы, остриженные под гребенку чуть ниже уха, белая, краснеющая от капли солнца кожа, брекеты, слегка загребающая походка. А ведь я старательно вертелась вокруг него. Я даже набралась милости и записалась в театральный школьный кружок, где он блистал в главных ролях. Когда я пришла на первое свое занятие, репетировалась пьеса из «Рыцарской жизни», что-то про короля Артура и его круглый стол. И вот все расселись на сцене, разобрали свои слова, началась читка. Мне тоже сразу дали маленькую роль пажа. Один раз я должна была сказать что-то вроде «О, храбрый рыцарь, где твой славный меч?» а второй — обратиться к прекрасной даме, гористо заломив руки. Увы, герой наш пал в неравной битве. Ну, как-то так. Героем и храбрым рыцарем, само собой, был Энди. И вот, значит, мы по очереди произносим свои слова. Тут Энди встает и говорит что все это ерунда на постном масле, что эти давно рассыпавшиеся в прах рыцари никого не волнуют, что ставить надо вещи современные, что у него есть прекрасная пьеса, детектив, многоплановое построение, современные реалии и патати-патата. Препод наш спорить с ним не стал. Сразу предложил прочитать эту пьесу и разобрать, И, может быть, она столь прекрасна, как сказано, и тогда, конечно, давайте ее поставим. И надувшийся от гордости Энди молниеносно раздал всем по экземпляру. Ясен пень — это была его собственная пьеса, просто он не хотел это говорить, а ждал, чтоб все восхитились для начала. Но не восхитились. Действие стало распадаться, сюжетные линии обкурившимися змеями, уползали за горизонт, не пересекаясь. Персонажи произносили реплики, повисавшие в пустоте. Сырятина, одним словом. Но Клаус, препод наш, был человеком добрым. Ничего такого он говорить не стал, а сказал, что очень интересный материал, надо слегка переосмыслить, то и все, усилить вот этого героя, а вот этого, может, и вовсе убрать и нам всем будет интересно поработать в этом ключе». Но Энди и дослушать его не захотел. Вспыхнул, руками замахал, мол, мы тут все мастодонты, рабы разлагающиеся классики. Про современный театр не слыхали ни черта, серость, бездарность, садовники вишневые. Подорвался и ушел. Совсем ушел из кружка. А я осталась репетировать своего пажа, Недоноска. На премьере я ухитрилась перепутать свои две реплики. Сначала прямо в лицо славному рыцарю заявила, что пал он смертью храбрых, а потом требовала от прекрасной дамы, чтобы она немедленно предъявила мне свой доблестный меч. В общем, это были лучшие моменты скучно в действии. Зал хохотал, я сумнамбулой бродила по сцене. Уходя, зацепила пристегнутым ко мне бутафорским кинжальчиком задник. Он поехал вслед за мной, предъявив зрителям переодевавшихся за ним девчонок. Виск и всеобщий восторг. Через год мои родители развелись, и мы с мамой уехали из нюрберга на остров Рюген, в засниц. Больше я, Энди, не видела». Меня зовут Бригита Штаубе, и я уверена, что вечная канитель в моей жизни происходит именно из-за этого, из-за этого имени. Вот если бы я была, к примеру, Алисой или хотя бы Лютицей, Нет, лучше все-таки Алисой. Алиса бы не стала заморачиваться всякой фигней, которая здорово осложняет Бригитте жизнь». Она бы не постеснялась потащиться с подругой на вечеринку, где никого, кроме самой этой подруги, не знает. Она бы смотрела на пыжащихся перед девчонками парней свысока, пила бы коктейли из высоких стакадов, украшенных дурацкими бумажными зонтиками, может быть, даже гоняла по городу на электробайке. И уж, конечно, она бы не думала третий год, Купить ли ей белые джинсы в яркий крупный цветок? За эти три года Алиса бы уже сносила как минимум две пары этих прекрасных, подчеркивающих ее классную фигуру штанов. Да, у меня нормальная фигура, среднестатистическая. И все среднестатистическое. Сиськи, задница, талия, руки, ноги. Волосы свои бесцветные я слегка подкрашиваю в рыжину совсем чуть-чуть, птициановскую блондинку. Но брови тоже приходится чуток подкрасить, чтоб лицо читалось, не превращалось в пустой белый лист. У меня прекрасная молочного отлива кожа. Правда, от солнца я вечно прячусь под шляпами, накопила их, наверное, десяток. Но все свое богатство Бригитта не может ни подать, ни преподнесть. Она никому не интересна, эта Бригита. Ее не замечают, не запоминают. И вот сейчас Энди стоит на пороге учительской и, конечно, не узнает меня. Смотрит фактически сквозь. А Энди, директриса, улыбающимся серым дредноутом, в несколько приемов развернулась к нему. Понятное дело, и здесь он создал вокруг себя атмосферу обожания. Познакомься наша новая коллега бригита штауба будет преподавать литературу в старших классах какая то тень по его лицу все же скользнула видно покатил по памяти как яблочком по тарелочке бригита бригита штауба что то вроде знакомое нет не помню ну я и думаю напомнить ему или не стоит ладно пока не стоит Просто протянула руку. Вот и познакомились. Спустя пятнадцать лет. Это, между прочим, пол моей жизни. И его тоже. Он на два года старше меня. Тогда в школе это было ого-го, какая разница. А сейчас, фу, и не разница вовсе. Он уже не был тем распрекрасным красавчиком. Заматерел, закабанел. Раздался во всех трех измерениях. Физиономия утратила юношескую утонченную миловидность, расползлась несколько. Стрижечка короткая, и брюшко так заметно выторчнулось. Пивное, как говорят, брюшко. Не пивное никакое, ленивое. Двигать собой лень. На диван с компом и колбаски, жареное, шкварчащее рядышком пристроить, или чипсы. Но это был Энди. Энди! Герой моих детских грез. И сердце мое ёкнуло, И, выбивая дробь помчалось Помчалась черти куда. И ясен пень я покраснела. Вот стою перед ним и чувствую, Я горю, горю, сгораю. Слава Богу, звонок прозвенел, И все понеслись кто куда. В тот же день, сразу после моего единственного урока, Энди предложил мне пойти вечерком куда-нибудь попить пивка в честь знакомства. Пивка мы попили в Барфюсере, потом в каком-то соседнем, более скромном кабачке, потом погуляли туда-сюда по улицам, потом оказались в моей квартирке, в старом городе, в мансарде Георг Меркельхауса, в моей постели. И вот уже полгода мы оказываемся в моей постели, с завидной регулярностью по средам и пятницам. В свою постель Энди меня не приглашает. Живет он с мамой в новом квартале в районе выставки. Зеленый такой райончик, в основном заселенный пенсионерами. Они бродят по аллеям, переставляя перед собой лыжные палки, жизнерадостные и всем довольные. Своим кварталом, деревьями, отсутствием горлопанищих детей и самими собой. Квартирка у них маленькая, две уютные спаленки, так Энди говорит. Сама не бывала, не видела. Я так полагаю, такая же примерно, как моя. В моей комнате над кроватью ломаный мансардный потолок и еще маленькое окошечко прямо в небо. В детстве я представляла, что живу в замке, высокой башне, что я принцесса Лили, до шести лет я была Лили. Когда училась говорить, мое из котящихся гранитных глыб имичка Бригита было мне не по зубам. Я называла себя Лили. Так меня звали и родители, и все, все, все. Лили была озорной девчонкой. Она постоянно придумывала какие-то шалости и каверзы. В четыре года, когда ее на лето спихнули к бабушке на остров Рюгин, подговорила соседских мальчишек бежать в пираты, а в качестве судна использовать двери, снятые с пляжного павильончика, закрытого на ремонт. На этих дверях отважные пираты в количестве трех матросов и капитана Лили вышли в море сразу после обеда. К тому времени, когда их хватились, течение отнесло ревущую в три горла команду неунывающего капитана километров за шесть хорошо хоть вдоль берега веселый роджер был сорван с мачты пираты в кандалах разведены по домам и оставлены без сладкого капитана к бабушке мать больше не отправляла а то мало ли что не может за девчонкой уследить но и сама мать не очень то управляла с лили Если под окнами ребятня с визгом летала до тарзанки вокруг единственного дерева, это придумала ее дочь. Если во дворе вдруг наступала полная тишина, значит, всех детей увел прочь гамельский крысолов в желтых шортиках и перепачканной футболке с чеширской улыбкой во всю пузо. Лили уболтала народ пойти кататься на лошадках. «Почему не дадут покататься? Обязательно дадут, мы же заплатим!» На чумазой ладошке лежала горстка мелочь. Над головой Лили всегда безоблачное небо, и жизнь ее полна радости, приключений и чупа-чупсов. В школе я полгода привыкала к тому, что Бригита это я, что эти три слога камнепада — мое имя. Училка спрашивала маму, У вашей девочки плохой слух? Я ее зову, зову, а она не реагирует. Бригитта девочка тихая, в классе особо ни с кем не дружит, инициативы не проявляет, но и не хулиганит, как некоторые незаметная, незапоминающаяся. А потом мы с мамой уехали в Заснец, туда, где раньше жила ее мать, моя бабушка. Туда, где когда-то давно над головой храброго капитана Лили реял пиратский флаг. А квартира с мансардным окошком осталась папе. Не могу сказать, что родительский развод как-то на меня повлиял. Ничего такого трагического не произошло. Мама, кстати, быстро вышла замуж. Отче мой, громогластый и чихавший оглушительно, как артиллерийская канонада, Человеком был добрым. Когда я заканчивала школу, у меня появился младший братишка Вилли. Розовый, круглый и такой же громкий, как его отец. Потом я уехала учиться в Берлин и приезжала к маме все реже. Им было хорошо и без меня, а я совсем перестала там чувствовать себя дома. С отцом я дважды ездила на море. Все смотрели на нас, как на пару. Меня это бесконечно напрягало. Хотелось объяснить каждому, что это папа, мой папа. Мой папа, а не то, что они подумали. И в третий раз я ему отказала в совместном отпуске, сославшись на какую-то ерунду. После института осталось в Берлине преподавать школьникам литературу. Да нормально я жила. Нормально. Никакая не старая дева. Зануда, синий чулок, ничего подобного. И подруги у меня завелись. И даже одно время мужик был вполне себе приличный. В банке работал менеджером по... Господи, как его? По хеджирингу вроде. Что-то очень прогрессивное. Сколько он не рассказывал, я так и не смогла себе внятной картинки составить. Мы с ним даже как-то поехали зимой на лыжах кататься, на юнгфрау. Здорово было. Правда, я в первый раз на эту чертову трассу, забравшись, вниз поехала не столько на лыжах, сколько на собственной морде, а водрала ее снежком, как теркой, и всю неделю такая стерта морда и щеголяла. Ну и что? Мой катался, а я снизу, сидя на веранде с глинфейном перед расцарапанным носом, махала ему лапкой вязаной рукавички. И расстались мы с ним безо всякого, без скандалов, соплей и упреков. Закончился срок аренды снятой нами пополам квартиры, и мы разъехались каждый в свою сторону. А 8 месяцев назад папа умер. Сердце. И оказалось, что квартиру, ту самую в старой части Нюрнберга, ту, где была принцесса Лили, он завещал мне. Я подумала, Бог с ним, с Берлином. Поеду посмотрю. Может, там и останусь. Все-таки своя собственная пристань. А у школьников, нуждающихся в поздании всяких там Ипсенов, Брехтов, Дагета с Гейна, я везде найду. Я приехала, зашла за ключами к консьержке Фрау Мюллер. То, что ключи у нее было написано в письме из нотариальной конторы. Фрау Мюллер. Я узнала, она сидела здесь на первом этаже нашего дома всегда. Она сама была частью дома, его истории. Постарела, конечно, но была все та же фрау Мюллер. Высокая тетка с лицом удивленной лошади. В общем, я ее узнала, а она меня нет. Долго изучала мои документы, подслеповато щурясь поверх либо древних, либо шибко модных роговых очков. Рассматривала фотографию, мое лицо, потом опять фотографию, мурилась, шевелила губами. И вдруг в третий уже, наверное, раз, подняв на меня выцветшие голубые глазки, улыбнулась во все свои лошадиные зубы. «Лили, малышка!» У меня сжалось что-то в животе, скрутилось горячим узлом. Я не заметила, как оказалась в жестких объятиях в старой консьержки. Я открыла дверь, бросила свой рюкзак на пол в прихожей и вошла в ту комнату, в которой жила когда-то. Это была моя комната. Даже кровать с деревянным резным изголовьем, очень старая, потемнела. Папа нашел ее где-то во Франции у бракантов еще до моего рождения. Тот же стеллажик вдоль стены с моими детскими книжками, куклами и зайцами — Папа сам собрал его, притащив домой доски. Он пилил, сверлил, винтил и На полу была мягкая опилочная пыль, вкусно пахла деревяшками. Мне тогда было пять лет. Мой письменный стол и расшатанный лично мной стул. Привычку качаться, читая учебники, из меня вышибить не удалось. И вместо шкафа, ввиду отсутствия места, и киевская перекладина с плечиком для одежды. Я вернулась домой.